Партизаны к тому времени оказались снова загнанными в глухие горные дебри богдатской тайги, где их блокировали крупные семёновские силы. У них почти не было патронов, часто жили они по несколько дней без хлеба, а соли давно не видели в глаза. В семеновских газетах злорадно сообщалось, что красные в Багдате давно съели всех собак и кошек, что армия их тает с каждым днем. И действительно, под влиянием голода и военных неудач из третьего и четвертого полков дезертировало у партизан до тысячи человек. Дезертиры, преимущественно казаки и низовых аргунских станиц, уходили за границу, знакомую многим из них с малых лет. Дважды ездили к ним туда Бородищев и Василий Андреевич, чтобы вернуть их в полки. Дезертиры встречали их любезно и даже делились с ними купленными у китайцев патронами, но на все уговоры отвечали, что им еще не надоело жизнь, чтобы возвращаться сейчас в Богдать. С переходом полка сразу все изменилось. Дезертиры также дружно возвращались в свои сотни, как и убегали из них. И уже 17 июля партизаны начали стремительный поход на юг. Семеновцы всюду панически отступали. Их командиры боялись, что и эти оставшиеся части при первой возможности уйдут к партизанам. Преследуя противника, партизаны заняли Нерчинский завод и многие из станицы 4-го военного отдела. В те дни Роман Улыбин побывал со своей сотней в 60 населенных пунктах, и когда обосновался на длительный отдых в станице Калгинской, сотни его насчитывало 370 человек. Точно так же разрослись и многие другие партизанские сотни. Из вновь вступивших бойцов были сформированы еще четыре кавалерийских полка, а из двух захваченных у противника горных орудий создана первая партизанская батарея. Командиром батареи был назначен Федот Муратов, как бывший артиллерист и человек, собственноручно захвативший одно из орудий в лихой кавалерийской атаке. Это назначение совершенно преобразило его. Он перестал выпивать и вести легкомысленный образ жизни. Когда его называли Федоткой, не отзывался. В батарею он отобрал исключительно бывших фронтовиков и нарядил их всех в сапоги со шпорами, а на фуражке приказал нашить красные суконные кружки с тремя буквами «ГПБ», что означало «горная партизанская батарея». Один из его наводчиков оказался настоящим самородком. Любую цель накрывал он, если не с первого, то со второго снаряда, и почти в каждом бою получал Федот благодарность Журавлева за отличную стрельбу. Встречаясь с Романом и другими своими посельщиками, Федот заметно важничал и все время говорил только о своей батарее до да, заседаниях совета, в которых он принимал теперь участие. А когда вступали в какую-нибудь станицу или село, занимал он со своими батарейцами самый лучший дом в центре, обосновывался в купеческой или атаманской горнице и никого не впускал к себе без доклада, так как понял, что именно таким образом вел себя командир второй Забайкальской батареи полковник Кислицкий. С разрешения Журавлева взавелся Федот с запасными артиллерийскими расчетами. Он был твердо убежден, что скоро появятся у партизан другие трофейные пушки, и заранее готовился к этому. Но скоро ему не повезло. Под станицей Донинской вязался он в артиллерийскую дуэль с тремя полевыми батареями азиатской дивизии барона Унгерна. Одну батарею заставил замолчать, но потерял обе свои пущенки, разбитые прямыми попаданиями. Остался Федот неудел с одними зарядными ящиками. Партизаны посмеивались над ним и называли командующим зарядными ящиками. Первое время он пробовал отшучиваться, но потом не выдержал и напился пьяным. Наказание за это его спешили и заставили пройти пешком шестьдесят верст, а потом его взял в свою сотню взводным Роман Улыбин. В эти дни в партизанских партийных организациях снова побывал представитель подпольного центра дяди гриши И от него Роман узнал, что сбылось многое из того, что предсказывал он еще в беседах с красногвардейцами Курнзулайской лесной коммуны. Весной началось с наступления Красной армии на Восточном фронте, а сибири и Забайкалье запылали в огне партизанской войны. По плану, разработанному сталиным армии Восточного фронта были реорганизованы, пополнены боеспособными частями. И весной девятнадцатого года перед Колчаком за Уралом выросла грозная несокрушимая сила. Ленин решительно потребовал от совета Восточного фронта, чтобы Урал был отвоеван у колчаковцев до начала зимы. А уже летом красноармейцы, знавшие об этом приказе, Ленина писали ему. «Дорогой товарищ испытанный наш вождь, ты приказал взять Урал к зиме. Мы выполнили твой боевой приказ. Урал наш». Начался разгром Колчака. В июле и августе колчаковские армии вынуждены были после упорных боев оставить Уфу, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень и откатиться за реку Тобол. Красная армия устремилась в Западную Сибирь, создав непосредственную угрозу самой столице верховного правителя Омску. Колчак бросил на Тобол последние свои резервы, но уже разваливался тыл армии, разваливалась сама Белая армия. В Омске шла ожесточенная грызня между политическими партиями, продолжалась нескончаемая министерская чехарда, а солдаты сибирских полков и чехи отказывались воевать против рабочей крестьянской армии, которая несла смерть поработителям и освобождение трудовому народу. Красная армия находилась еще за тысячей верст от Забайкалья, но сокрушительный удары ее грозным эхом прокатились от Урала до самых берегов Тихого океана. И семеновцы, так же, как и колчаковцы, почувствовали, что у них почва колеблется под ногами. Атаман Семенов, напуганный уходом к партизанам лучшего своего полка, разразился грозным приказом по поводу этого, как выразился он, печального события. В приказе он лишал казачьего звания и земельных наделов изменников родины, и приказывал взять в их семьях заложников. Все свои сколько-нибудь надежные части перебросил он в Восточное Забайкалье, отказавшись от активных действий на Амурском и Верхнеундинском направлениях. Одновременно обратился он со слезной просьбой о помощи к японскому императору. Просьба его была уважна, и две японских дивизии под командованием генерала Ооя появились на Восточно-Забайкальском фронте. 20 августа Роману пришлось неожиданно столкнуться с японцами на средней борзе. Накануне его вызвал к себе Журавлев. Роман в то время босой раздетый до пояса играл в молчанку со своими бойцами. Он быстро оделся, прошелся щеткой по сапогам и, одергивая на ходу защитную рубашку, вскочил на подведенного ординарцем коня. Ехал он на своем неразлучном пульке и все строил догадки, зачем он мог понадобиться командующему. Журавлева и Василия Андреевича он застал беседующими с командирами полков. В горнице было сине от табачного дыма. Загорелые, в пропыленной и выбеленной потом одежде командиры сидели и стояли у круглого стола, на котором лежала наполовину развернутая карта. Журавлев тыкал в карту красным карандашом и что-то говорил Кузьме Удалову. Невысокий грузный Удалов сидел, опираясь на серебряную офицерскую шашку, поставленную между ног, и глядел на Журавлева прижмуренными, скучающими глазами. Возле Удалова стоял Семен Забережный, в кожаной куртке, с маузером на боку и биноклем на шее. Увидев Романа, он весело подмигнул ему и сказал Журавлеву, «Улыбен явился, Павел Николаевич». Журавлев поднялся из-за стола, пожал Роману руку и велел садиться». Помолчав, он заговорил, растягивая и тщательно подбирая слова. — Вызвали мы тебя, улыбень, для важного дела. Решили послать тебя в глубокую разведку на юг. Василий Андреевич и Семен порекомендовали тебя. Постарайся, дорогой товарищ, добраться до станицы чупровской и выяснить, что там в степях делается. По непроверенным сведениям собирают там семеновцы большой кулак. Твоя задача — узнать наперечет семеновские части. Только давай заранее условимся, никаких рискованных потасовок с беляками не затевать, иначе толку из твоей разведки не будет. Согласен на такое условие? Роман кивнул головой. Журавлев потер ладони широкий крутой лоб, потом спросил. Трех дней хватит? Постараюсь, чтобы хватило. Ну, значит, договорились. А как действовать, уйдет чуть тебя нечего. Людей бери с собой только таких, у которых кони добрые. Все понятно, товарищ командующий, поднялся Роман. Разрешите идти? Иди. Желаю успеха. Взволнованный серьезным поручением, Роман по-особенному четко стукнул каблуками, повернулся налево кругом и вышел, отбивая шаг. Шуравлев проводил его восхищенным взглядом и не удержался, произнес. Сразу видны казачьи ухватки. Этому дисциплина не в тягость, она у него в крови. Многим бы не мешало брать пример с таких ребят. Намек его поняли. Командир четвертого полка Белокулаков сердито задымил трубкой, а Удалов принялся сосредоточенно разглядывать носки своих сверкающих коричневым глянцем сапог. Василий Андреевич подмигнул Семену и спросил Белокулакова, — Что носом Михаил закрутил? Разве угар почуял? Белокулаков вспылил, сиплым, срывающимся голосом сказал, — Дисциплина, дисциплина, все уши прожужжали, а я скажу, что щелкать каблуками и тянуться друг перед другом нам не пристало. Мы в развалку уходим, а белогвардейцев с самой лучшей выправкой били и бить будем. Журавлев улыбнулся, но тут же согнал улыбку с лица. Плохо ты, Михей, дисциплину понимаешь. Друг перед другом на цыпочки можно и не становиться, а вот приструнить разгильдяев и мародеров раз навсегда следует. За последний месяц в наши отряды влилось две тысячи новых бойцов, среди них имеются всякие люди. Это надо нам твердо знать. Затесавшихся в наши ряды шкурников нужно выводить за ушкода на солнышко, а не покрывать их. Это Михей в первую очередь относится к тебе и командиру девятого полка. У вас были такие позорные случаи, как отказ поехать в разъезд из-за устроенной гулянки. Люди решили, что гулянка важнее, чем поездка в разведку. А третьего дня каких-то твоих молодчиков поймали, когда они у интенданта второго полка овес украли. Я их за такие штучки взгрел, два станка пешком прогнал. сгреть то сгрел но мне донесли об этом происшествии не вы. А ведь таких мерзавцев мало прогнать пешком два станка, их судить надо. И нравится тебе или нет, но ты должен сообщить фамилии этих людей председателю рез трибунала. «Правильно, Павел Николаевич», — сказал Василий Андреевич, — «но у нас есть дела и почище. Вчера я случайно узнал, что товарищ Удалов, отходя от линии железной дороги в попутных станциях и селах, приказывал жителям не иметь у себя никакой местной власти. В противном случае он пообещал расстреливать выбранных населением поселковых атаманов и сельских старств. Это, товарищи, серьезное политическое недомыслие». Выходит, что Удалов решил насаждать анархию, а ведь он не рядовой партизан, он командир нашего лучшего полка. — Так ведь я это делал там, где население за белых горой стоит, — подал свой голос красный от смущения Удалов. — Ну, насчет народа-то полегче. Нет сейчас в Забайкалье таких мест, где бы все население стояло за Семенова. Везде беднота и батрачество сочувствуют нам. Это одно обстоятельство. А другое заключается в том, что сейчас, как правило, в атаманах и председателях ходят не богачи, а середняки, которые не сочувствуют нам, не чувствуют себя виноватыми ни перед нами, ни перед белыми. И этим людям, товарищ Удалов, туго приходится и без твоих дурацких приказов. Они все время между двух огней. С них требуем и мы, и белые. Они были бы рады, они бы трижды перекрестились, если бы лишили их этой чести. А народ им говорит «потерпите, породейте для общества». Вот они радеют, хоть и проклинают свою собачью должность. И не нам их пугать расстрелом. Пусть они делают свое дело, ставят печати на бумажках. Да поставляют нам же с тобой и подводы, и муку, и сена С этим мы должны мириться, раз не имеем прочно завоеванной территории. Но как только мы покончим с Семеновщиной. Мы всюду создадим сельские советы, и заправлять в них тогда будут наши лучшие товарищи. — Да, наломал ты, Кузьмодров, — с укором сказал Журавлев удалов Придется тебе за твой приказ улепить выговор. Разве ты не знаешь, какая теперь у нас тут сельская власть-то бывает? В одной брат деревни мы ухлопали одного атамана, как семеновца, в другой семеновцы ухлопали, как большевика. Народ видит, что так у них всех мужиков под корень выведут. Ну и надумали упросить одну дряхлую неграмотную старушку поатаманить в это трудное время над ними. Вот атаманит эта старушка, печать под юбкой в мешочке носит. А народ родешенек, что до этого додумался. И таких случаев сколько угодно здесь, где мы уже полгода с Семеновцами друг за другом гоняемся. — Узнает эта старушка про твой приказ и тоже в отставку попросится, — сказал Удалову семён и всех заставил рассмеяться. — Ну так понял ты свою ошибку, Удалов? — спросил Василий Андреевич. — Понял, — угрюмо буркнул Удалов. — А теперь поговорим о другом, — призвал командиров к порядку Журавлев и обратился к Зоркальцеву. — Ты, Александр Македонский, у нас тоже самовольничаешь. Заботишься только о своем полке, а до всей армии тебе дела нет. «Откуда ты это взял?» «И за примером далеко ходить нечего. Сколько ты под Донинской у белых патронов и винтовок захватил?» «Тридцать семь винтовок, а патронов 2000 тысячи». «Врешь, однако. По глазам вижу, что врешь. У тебя в полку на каждого бойца по сотне патронов имеется. Где ты их взял?» «Надбил в бою. Честь и хвала тебе за это. Но распорядился ты патронами не так, как следует. Сам до зубов вооружился, а другим ничего не дал. А ведь в шестом полку у нас 10 патронов на винтовку. Да в других не лучше». Зато они на боку лежать любят. Я для них патроны добывать не обязан. За патроны мои бойцы кровью расплачиваются. Опять руб 20 Да пойми ты, купец несчастный, что одним полком недолго повоюешь. Хорошо мы будем бить семеновцев, когда все полки не хуже твоего вооружить сумеем. И ты нам в этом деле должен помочь. А я что, не помогаю? Помогаешь, да ушибка жидко. Скоро большие бои завяжутся. И если ты хочешь помочь нам, отдай половину боеприпасов. Тогда мы еще три полка боеспособными сделаем. — Черт с вами, отдам! Только бузы в полку не оберешься. А ты объясни. Люди мне и безголовые у тебя поймут, — сказал ему Василий Андреевич. — Объяснишь им как же. Такой гвалт подымут, что всем чертям тошно станет. А когда доставить патроны? — Вот этот язык мне нравится, — рассмеялся Журавлев. — к вечеру сможешь? — Постараюсь. — Что ж, так и запишем. А пока, товарищи, можете быть свободны. Только запомните, о чем речь у нас шла. Разведку ведите каждый на своем направлении изо дня в день, иначе семеновцы в один прекрасный момент так на нас насядут, что будет хуже, чем под Орловской. Роман с половиной своей сотни на отборных конях выступил из станицы. Душный день клонился к вечеру. С юга навстречу разведчикам шла огромная темная синяя туча. То и дело зловещую синеву ее сердцевины, как трещины сухую землю, раскалывали извилистые молнии. Басовито погромыхивал за синеющими хребтами гром, Горячий ветер тянул от тучи, шатая кусты и глухо шумя в вершинах гигантских лиственниц. — А тучка ребятишки нехорошая, так и знает с градом, — сказал Симон Колесников. — Надо ее нам где-нибудь переждать, а то она нам шишек наставит. — Да градом и хребет переводить успеем, — ответил Роман. — Шибко рано и забеспокоился. Но туча быстро приближалась. Не успели разведчики доехать до хребта, как его затянула косым полотнищем дождя и града. Недалеко от дороги виднелась мельница, и Роман приказал свернуть к ней. По высокой некошенной траве и в перегонки понеслись партизаны туда, смеясь и гикая. Едва добрались до мельницы и начали привязывать коней к мельничному замшелому и скользкому пряслу, как ослепительно резанула молния и ударил такой гром, что на него глухим и тяжелым рокотом ответили земные недра. Вверху зашумелые, вот первые градины, каждая с голубиной яйцо величиной, стали подпрыгивать в траве, гулко забарабанили по крыше, заплескались в речке. Одна из градин угодила Федоту в голову. Он дико взвыл и спрятался под грюху своего коня. Потом выскочил оттуда и торкнулся мельничную дверь. Дверь оказалась на запоре. Тогда он навалился на нее плечом, поднатужился и сорвал с петель. Забежав и в мельницу, Федот остановился, отпыхиваясь. Вслед за ним набились туда и все остальные, возбужденно переговариваясь, зябко подрагивая. Далеким и мирным пахнула на романа от всей этой веселой сумятицы и возни, напомнила шумные июльские грозы на косе невозвратную юность. Скоро град сменился бурным и холодным ливнем. Роман выглянул из мельницы и закричал страшным голосом. — Чьи кони отвязались? Ловите, пока не убежали! Выходить под ливень никому не хотелось. Разведчики столкнулись возле дверей пытаясь узнать уходивших к дальним кустам коней. Наконец Федот признал своего коня. Он выругался, схватил валявшийся на помостках мешок, накинул его на голову и побежал ловить коня. Поймав его, вернулся назад мокрый до последней нитки и спросил Лукашку Ивачева и Симона Колесникова. «А вы чего рассиживаетесь? Ведь это ваши кони отвязались». Лукашка и Симон кинулись вон из мельницы. Федот принялся хохотать во всю глотку. «Ты это чего?» — спросил Никита Клыков. «Да ведь они зря поперли. Идти-то тебе с Данилкой надо, а я пожалел вас». Зычный хохот заглушил шум ливня. Никита и Данилка хотели было бежать следом за Лукашкой и Симоном, но Роман сказал. «Не ходите. Раз уж те пошли, то хоть и поругаются, а коней приведут. По Федоткиному не сделают». — Надо хоть огонь развести, обсушить их, когда вернулся, — сказал Никита, и принялся разводить в очаге огонь из лежавшего порога сухого хвороста. Лукашка и Симон прискакали назад верхами. Оба прилились ругать Федота, который с папиросой в зубах уже сушился у костра. — Чего ж теперь ругаться, раз маху сказал он им. — Давайте лучше сушитесь, а то ночью Лазаря запоете. В полночь разведчики приблизились к поселку Березовскому. В нем не было ни одного огонька, но отчаянно тявкали собаки. — Неужели нас зачуяли? — спросил Симон Романа. — Не должны бы. — Это они на кого-то в кустах лают. Спешились за огородами в приречных кустах. В поселок отправились пять человек во главе с ведотом. Пошли они по огородам, чтобы не нарваться в проулках на Семеновские заставы. Назад вернулись через полтора часа и сообщили. Стоит в поселке много кавалерии, а в центре у церкви расположены две батареи полевых орудий. У одной выставлена большая охрана. — Должно быть, это дежурные расчеты, — высказал свое предположение Федот, — так что на стороже сволочи держатся. — А хорошо бы у них эти пушки оттяпать, — мечтательно закончил Федот. — Ну ладно, помни наказ Журавлева не ввязываться в драку, — прервал его Роман. — Больше нам здесь делать нечего. — Номера полков на обратном пути узнаем, — уверенно заявил Роман. — К утру нам надо до Кутамара добраться. Выше Березовского дорога проходит по правому берегу Борзи, прижатая к самой речке отвесными скалами. — Но дальше долина становится шире, и там, в одном месте, недалеко от дороги, разросся дремучий колок. В середине колка есть небольшая полянка. На рассвете разведчики добрались до колка и расположились на полянке. Один взвод сразу же улегся спать, а другой залег на закрайке колка и стал наблюдать за дорогой. Утро было туманное и сырое. Долго разведчики зяпли, кутались в дождевики и шинели, но едва туман расселся, как стало сильно припекать солнце, и разморенные люди издремали, изредка переговариваясь. Федот лежал рядом с Романом и вслух продолжал мечтать о том, чтобы снова обзавестись пушками. Около полудня на дороге появилась сотни казаков. Шла она без дозоров. Впереди спокойно ехал молодой подъясаул в низко надвинутой фуражке в синих галифе с желтыми лампасами. Следом за ним ехали два хорунжих. Они весело разговаривали и курили. До Романа донесся обрывок разговора о каком-то банкете в офицерском клубе. Из он заключил, что сотня едет откуда-то с линии железной дороги. Вдруг Федот возбужденно зашептал ему. — Пришьем, Ромка, офицериков. Мы их на таком расстоянии сразу срежем. — Не дури, не дури. И затем нас сюда прислали. Минуту спустя Федот негромко вскрикнул. — Ты чего это? — спросил Роман. — Петьку Кустова и мичку Каргина узнал. — Врешь. — Ничего не вру. Смотри, в седьмом ряду, спереди. Оба рядышком едут. Сволочи. Ну, видишь, Петька-то урядник — Видать-то вижу, а признать не могу. — Да нет, ей-богу они! Ей идут сучьи дети и не подозревают того, что мы их можем очень свободно ухлопать. Сметанники проклятые, кураеды! — Ладно, молчи. В другой раз повстречаемся, так спуску не дадим. — А мы ведь раньше с Митькой большими друзьями были. Вместе у Елисей пшеницу из амбара воровали, — возбужденно шептал Федот. — Однажды мы за ночь четыре мешка отборной пшенички на вино да на конфеты умыли. Когда сотня скрылась в виду, он пошел будить остальных разведчиков, чтобы рассказать им про Митьку с Петькой. Только разбудил Лукашку и принялся ему рассказывать, как от Романа прибежал посыльный с приказом всем идти в цепь. На дороге появилась густая колонна пехоты. — А ведь это ребята японцы, — приглушенным шепотом оповестил всех Симон, ложась в цепь рядом с Романом и Федотом. — Японцы, — передразнил его Федот, — что они тебе, с неба упадут, что ли? — А я тебе говорю они. — Он и их не